Ты прав, Дамир. Ходы тянутся на многие километры от скалы, паутиной пронизывая леса и долину. Но я бы не рискнул туда соваться. Почему? Не так давно рядом с северной пещерой открылся новый переход. Кто знает, какая межмирная мерзость туда попала. Выбор невелик. Так что мы рискнём. Тогда возьмите с собой стражей, в случае чего они прикроют. Возьмём. Какие новости из стана врага? Никаких. И это настораживает, словно затишье перед бурей. Не исключено, что так оно и есть, хмуро произнесла я, не отрывая взгляда от своей кружки. Сколько город протянет в случае нападения, не знаю, тхаси Раяна. Нам мало что известно про магические разработки предателей. Возможно, продержимся полгода в осаде, а может, и выстоямы дня. Тёмные дела творятся нынче на границе. Разберёмся, решительно произнёс Дамир, поднимаясь из-за стола. «Мы отправимся завтра на рассвете. Сарен -э Альдар, я бы хотел познакомиться со стражами и выбрать сопровождающего. Вы не против?» «Конечно, мой мальчик!» «А мне можно с вами?» — спросила у наместника, желая посмотреть на стражей вживую. «Можно!» — кивнул демон. «Только оденьтесь, на улице похолодало!» Погода действительно испортилась. Многочисленные лужи, оставленные прошедшим дождем, покрывались тонкой коркой льда, сверкая в лучах восходящего солнца. С благодарностью приняв от Тельи Савельер невысокие сапоги, слегка болтающиеся на ноге, я закуталась в плащ Дамира и покинула гостеприимный дом. Стражи жили на окраине, и там же был тренировочный полигон. Поражающий своими размерами и полосой препятствий, глядя, как огромные демоны в истинном обличии с лёгкостью проходят все ловушки и капканы, а затем вступают в рукопашный бой со своими товарищами, я впечатлилась. Силы этим созданиям занимать не приходилось. Но что скажешь? Спросил наместник города, обращаясь к Дамиру. Третий слева. Понял. При виде Сарена Аледара разномастная толпа выстроилась в четыре внушительных ряда, приложив когтистые руки к груди. На Дамира они поглядывали с уважением, а вот в мою сторону старались даже не коситься. Разве ж то осторожно втягивали воздух, пытаясь уловить запах огня, вашей крови. Негромко произнёс Сарен Альдар, оглядев своих подопечных. "Имарат, за мной". Демон, на которого указал Дамир, отделился от строя и последовал за наместником к одному из домов. Там состоялась короткая беседа, в результате которой Имарат был взят в сопровождающие. На сборы у всех были сутки. За время своей службы я научилась даже на самых сложных заданиях оставаться спокойной. сохраняет трезвый ум и ясность мысли. Но в этот раз всё было не так. С самого начала задания меня терзало дурное предчувствие, и с каждым днём становилось только хуже. Над всем пятилуньем нависла угроза, и самое паршивое, что мы о ней знали крайне мало. Прощание с семьёй наместника получилось на удивление тёплым, оставив после себя приятные эмоции. Шагая между Дамиром и Имаратом, я рассматривала город демонов и очень надеялась, что он выстоит, дождётся помощи и сможет дать достойный отпор врагам. Вход в пещеры был относительно недалеко от стен города. Он начинался отверстием, не превышающим мой рост, но постепенно потолок поднимался, позволяя демонам выпрямиться. а не шагать, согнувшись в три погибели. Судя по ровным, почти гладким стенам, этот проход имел рукотворное происхождение. «Его сделали демоны?» — спросила я, касаясь пальцами стен. «Одна из тварей!» — рыкнул в ответ имарат, шедший впереди. Она пыталась пробить тоннель в городе, но мы отловили ее. «Убили?» «Убили. Хватило на месяц?» «На что хватило?» — не поняла я. на обед и ужин. От такого заявления я даже притормозила и оглянулась на усмехающегося Дамира. Он не шутит, Раяна. Стражам нужно мясо для восстановления сил. Уж тебе ли не знать. Но не из этих тварей же. Мясо? И в Межмирье мясо? Передёрнув плечами от услышанного, я по-новому взглянула на стража. Он был лишь немногим меньше второй и постаси Дамира, и внушала опасение синим цветом кожи и длинными, словно сделанными из хрусталя рогами. Они едва не царапали потолок, иногда даже высекая искры от встречи с камнем. Дамир, а как становятся стражами? Этот вопрос интересовал меня довольно давно. У демонов вообще была интересная иерархия внутри рода. И многие особенности их вида вызывали недоумение. Разделение на бестелесных духов, стражей, низших и высших было одним из них. А я все ждал, когда ты снова заинтересуешься этим вопросом. Мягко произнес «Да, мир!» И в его голосе отчетливо слышалась улыбка. «Я плохо помню наш родной мир!» Когда перерождаешься, многие вещи воспринимаются иначе. Но знаю точно, это было суровое место, и выжить там могли только сильнейшие. Со временем демоны научились создавать аульши духов-хранителей, оберегающих своих хозяев, высших демонов. Такие духи существовали тысячами лет, оберегая кланы. Я был одним из хранителей. Когда между нашими мирами образовалась брешь, многие демоны захотели покинуть Ашират и перекочевали в Пятилунье. Мой род был в их числе. Так я попал сюда, а через несколько столетий обрел мир. тела. Как? нетерпеливо спросила я, когда демон ненадолго замолчал, явно возвращаясь воспоминаниями в те далёкие времена. Этот мир сильно отличается от Аширата. Здесь совершенно другая энергетика, чуждая и необычная, но очень вкусная. Не смотри на меня так. Демоны воспринимают магию иначе. Так вот, из-за особенности этого места у духов оказался весьма короткий срок существования 500 лет от силы, а после этого мы растворялись. Огромная потеря для многих демонов, с которой мы не захотели мириться. Так был создан обряд, который даровал демону тело. Из аульши мы становились стражами. Гораздо позже был разработан ещё один обряд, позволяющий переселить духа-хранителя в тело новорождённого. Своеобразный стимул для стражей служить ещё усерднее. А что стало с душой ребёнка, в которого тебя поселили, спросила я, невольно останавливаясь и прикладывая ладонь к животу. Развернув меня к себе лицом, Дамир положил руки на плечи и серьёзно произнёс: "Рояна, демоны не всесильны. Иногда бывает так, что ребёнок рождается с тяжёлыми болезнями или мёртвым. Разработанный обряд очищает тело. но колечит родную душу. В этом и только в этом случае дух-хранитель получает возможность переселиться, заменяя собой измученный дух. И часто такое бывает с нашим ребёнком, всё будет в порядке. Откуда ты знаешь? У нас с тобой межвидовой союз. Разбавленная кровь укрепляет магический иммунитет детей. Тогда почему другие демоны не заводят отношение на стороне? С чего ты взяла, что они заводят? Заводят, и ещё как, но не всем высшим позволена такая роскошь. На правищих распространяется закон сохранения крови. К сожалению, У них нет выбора. Значит, твои родители из правящих? У меня нет родителей Райана. Моя семья теневые демоны. Иногда я радуюсь, что я родилась оборотнем. У нас всё намного проще. Тебе так только кажется, он усмехнулся. Ты не знаешь всех нюансов другой жизни. твоё мнение основано только на моём рассказе и ранее собранных слухах чтобы оценить все прелести жизни демонов нужно пожить с демоном думаю пока воздержусь от столь заманчивой перспективы проmurлыкала я и высвободилась из объятий Дамира идём а то мы уже прилично отстали от Имрата не отстали. Он ждёт в тенях, чтобы не мешать нам. Что значит ждёт в тенях? Любой высший имеет две ипостаси: демоническую и человеческую. У стражей есть похожий дар. Только они могут менять материальную оболочку на духовную и становиться тенями. Весьма полезный навык. когда нужно обследовать недоступные территории. И за этого вас называют демоны теней. Да, мы военная каста нашего народа, которая отвечает за сохранность родов. Я всегда думал, что правящий демоны сильнейший из вас. К сожалению, сила неопределяющий фактор. Что она против яда в бокале или ножа в спину? И то правда. У нас у оборотней тоже была своя гниль, стремящаяся к власти по головам и трупам. Но решающее слово оставалось за кругом девяти. А они допускали к власти лишь достойнейших, доказавших свою преданность и верность народу. Первый день пути прошел спокойно. Несколько раз мы делали привалы, и сомнений не было, что их причиной являлась именно я. Возмущаться или что-то говорить по этому поводу казалось бессмысленным. Да, мир, как истинный мужчина, всё внимательно выслушивал, но делал по-своему. Меня это злило, но я старалась держать себя в руках, потому что понимала сейчас, не место демонстрировать свой гадкий характер. Второй день... мало отличался от первого, разве что мой любовник, как бы ни взначай, начал рассказывать про жизнь и быт демонов. Обдумывая его слова, я тем не менее чутко прислушивалась к окружающим звукам, стараясь уловить малейшие изменения. Уж очень не хотел столкнуться с тварью межмирья. Кажется, все их действия подчинялись единственному инстинкту жрать. Слышите? Неожиданно спросил Имарат, замирая в двух шагах от меня и прислушиваясь к чему-то далёкому. "В чём дело?" спросил Дамир, пытаясь укрыть меня своим телом. "В тенях я слышу вибрацию чужих голосов, но я не пойму, о чём они говорят. Впереди развилка. Как доберёмся до неё, я смогу точно сказать, откуда идёт звук. И что дальше?" спросила я, переводя взгляд с одного демона на другого. «Посмотрим по обстоятельствам». «Саран, при всем моем уважении, я не стал бы рисковать женщиной и наследником». Хмуро, глядя на Дамира, произнес и Марат. «Эта женщина сама в состоянии принимать решение и нести ответственность за них». Поспешно вмешалась я, и Хмуро посмотрела на любовника. «Я иду, демон, и это не обсуждается. Мы пойдем дальше». Но при первых признаках опасности ты сразу же отправишься обратно в город. Договорились? Договорились, нехотя кивнула я. Но где гарантии, что обратный путь останется таким же безопасным? Дамир помрачнел, а Имарат лишь недовольно дернул хвостом с костяной пластиной, но больше не лез в наши отношения, вернее, в их подобие. Поскольку назвать иначе то, что между нами происходило, я не могла. Даже беременность пока воспринималась как нечто абстрактное, вроде вовсе и не со мной произошедшее. Вернее, со мной, но я не знала, как правильно выразить терзающие меня сомнения. Котёнка я хотела, да и Дамир был лучшим из возможных кандидатов в отцы. Вот только всё произошло слишком стремительно, в одночасье изменив мой привычный уклад. Благо, что демон не пытался командовать, иначе бы точно оказался послан далеко и надолго. И всё же, всё же меня настораживала брачная татуировка тонкой вязью, покрывшая плечо. Меня нервировало незнание многих аспектов уклада жизни демонов. Меня пугало будущее, которое в настоящий момент оставалось весьма неопределённым. И всё это из-за одного хмурого мальчика, с которым нас свела шутница судьба, мальчик. У меня до сих пор не получалось воспринимать человеческое тело Дамира как сурового воина с богатым опытом, и это несмотря на то, что я видела его в боевой постасе. Меж тем, чем ближе мы становились к развилке, тем отчетливее звучали голоса. Обрывки фраз, которые удавалось разобрать, мне категорически не нравились. По всему выходило, что неизвестные медленно, но верно расширяли проходы в подземных пещерах. Нужно это было для того, чтобы незаметно провести армию отщепенцев на территорию родов. А я все думала, конечно. Как им удавалось похищать женщин и оставаться незамеченными? Значит, они использовали пещеры. Умно. Ничего не скажешь. Согласен. Они весьма расчетливо подставили драконов. Хмуро кивнул Дамир. Плохо дело. Умный враг. Самый опасный враг. Ракочущим шепотом изрек и марат. Саран. Левый проход выведет вас к основной ветке. Оттуда вы сможете добраться до тайной тропы, ведущей на земли рода Медведей. Вам нужно будет свернуть у прохода с символом Аширата. К тому моменту, как вы доберётесь, я смогу собрать данные и переслать вам тропу теней. Нет, Имарат отрицательно качнул головой домир. Ты хороший воин, но против магии мрака тебе не выстоять. Отправляйся обратно в город и расскажи всё наместнику. Сарен, моя жизнь ничто по сравнению с жизнью других. Каждая жизнь имеет значение. Отрицательно качнул головой мой демон. Мы услышали и увидели достаточно, чтобы призвать Объединённые войска, возвращайся в город, Имарат, это приказ. Кажется, страж хотел сказать что-то ещё, но под давлением силы Дамир сдался и отступил. Всего удар сердца, и наш провожатый расстаил в тенях. Мы миновали опасный участок. Так далеко от вар и мрака не заходили, пояснил Дамир на мой вопрошающий взгляд. А с остальными я разберусь. Идём, Райана. Кивнув, я двинулась следом за демоном. Раньше столь длинные и трудные переходы я совершала только с зверем. Теперь невозможность обернуться приносила не только психологический дискомфорт, но и физическое неудобство, мышцы непривычно ныли. Чтобы не сбиваться с темпа, требовалось отвлечься, и я начала обдумывать сложившуюся ситуацию. Раньше изгнанники доставляли родам определенные проблемы, но в последнее время их тактика стала куда более изобретательной. Это наталкивало на мысли о смене власти у предателей. Но кто мог возглавить это разношерстное войско и привлечь на свою сторону людей и выходцев мрака? У кого могло хватить сил? По возвращении домой надо будет отправить запросы в рода и выяснить имена всех изгнанных уродов. Озвучила я свои мысли. Не выйдет. Это закрытая информация, доступ к которой имеют лишь правившие. Думаю, я смогу их уговорить. Нет, категорично заявил Дамир, от чего я удивлённо уставилась на широкую спину. Что значит нет? Я сам со всем этим разберусь. Тебе сейчас нужен покой и отдых. «Думаю, на зимнее время переберемся в огненную долину, а ближе к лету вернемся на земли оборотней». «Вдох и медленный выдох. Главное, не сорваться и не убить ненароком одного из теневых демонов. А то хотелось и очень. Да, мир, ценю твою заботу, но меня устраивает мой дом, и покидать его я не собираюсь». даже ради ребёнка а ведь ему уже с первого месяца нужны будут особые условия например постоянное тепло малейший сквозняк может отрицательно сказаться на твоём здоровье и развитии малыша ты этого хочешь я хочу чтобы ты перестала решать за меня хмуро глядя на напряжённую спину ответила я Да и беременность, не болезнь, да и родители с тётушками вряд ли меня отпустят, тем более с наследником рода. Кажется, вопрос о наследнике мы уже прояснили. С твоими родственниками я сам поговорю. А нам с тобой придётся очень детально обсудить наши дальнейшие отношения, но мы сделаем это чуть позже. И в более приятной обстановке, дорогая жена. Посмотрим, демон. Следуя указаниям и Марата, уже через сутки мы ступили на земли медведей. Оттуда, до дворца дяди, мы добрались по воздуху, отчего я приобрела пару седых волос. Нет, да мир нес меня предельно аккуратно. Но рожденному бегать, летать, было как-то страшновато. Несмотря на все приключения, мы всё-таки предстали перед владыкой. Я сжато изложила суть наших проблем. Дядя слушал донесения, хмуря густые брови, а после минутных размышлений согласился с моим предложением собрать имена всех изгнанников, чтобы вычислить, кто мог возглавить разрозненную шайку. На самом докладе Дамир не присутствовал, но стоило Ария Тумар арат перейти к раздаче указаний, как демон вошел в кабинет. «Сарен Эладар, благодарю вас за оказанное содействие!» Обращаясь к демону, произнес дядя. «Вы сообщили правителю о нашей проблеме?» «Да, Мар-Арат. Повелитель свяжется с вами в самое ближайшее время». «Отлично. Раяна, передай секретарю, чтобы он собрал совет в малом зале. а потом зашел ко мне. Ты тоже будешь присутствовать, перескажешь все, что рассказала мне. Да, Мар, начала было я, но меня нагло прервали. Мар рад. При всем моем уважении Раяна не сможет присутствовать на совете. Ей необходим хороший отдых после столь длительного перехода. На совете выступлю я. Саран на ладар ценю вашу заботу от хася рад, но это излишнее. К тому же на совете в праве присутствовать лишь члены рода, а на их супругов право распространяется. Нахмурившись, дядя перевёл вопросительный взгляд с Дамира на меня, вызывая инстинктивное желание спрятаться за спину демона теней. Хасимар Арат ныне Эладар является моей супругой, и я прошу право голоса на совете от своей новой семьи. Раяна, ты ничего не хочешь мне рассказать? спросил дядя Щуря золотые глаза. Нет, то есть рассказывать нечего. Саран Эладар неверно воспринял последствия встречи с детьми природы и теперь пытается дезинформировать вас. Вот как? Знаешь, что племянница, а иди-ка ты действительно отдыхать, а нам с Сараном Эладаром нужно поговорить. Но хотелось было возмутиться я, но под твёрдым взглядом дяди сникла. Да, господин. попрощавшись, я покинул кабинет владыки Рода Пум, предчувствуя надвигающуюся пакость.